Глава 23 Я накрыл Тасю тонким одеялом и долго смотрел, как она спит. Просто не мог оторвать взгляд от безмятежного, такого расслабленного и невинного лица. Когда проснется, я такого уже не увижу. Руки жгло от желания прикоснуться и притянуть к себе, но я не посмел. Побоялся потревожить и разбудить. Пусть Тася считает меня подонком! «Наверное, даже в чем-то будет права. Но теперь следить за ее здоровьем было моей первейшей и главной задачей. Я не спал больше суток. Как оказалось, не мог вернуться в постель, которой не было ее. Босиком по осколкам. Как правильно она когда-то сказала. Сейчас я шел к своей цели, невзирая на препятствия и, может, делая только хуже. Сердце обливалось кровью от принятых решений». И их было не изменить. Да я и не мог уже. Но я все равно буду идти на пролом. Меня ничто не остановит. А Тася останется лишь смириться с моим присутствием в ее жизни. Я тихонько вышел из спальни и прикрыл дверь, чтобы случайно не разбудить ту, чей сон охранять теперь моя обязанность. Но слишком много еще осталось нерешенных вопросов, чтобы такая вещь как сон стала для меня доступной. На столе завибрировал телефон, и увидев на экране номер Антона, я поднял трубку. В квартиру Таисии поднимается сейчас ее брат. Ильинский решил сразу к делу, без предисловий. Не найдя сестры, скорее всего придет к тебе в гости, я уверен в этом на сто процентов. И вот как Антоха узнал, что Тася у меня дома. Единственное, что я успел сделать, это закрыть собаку в гостевой спальне и открыть входную дверь. Звонок может Тасю разбудить, хотя и звуки драки тоже. Но тут я уже ничего не мог сделать. Оставалось надеяться на крепкий сон моей девочки. Стоял в прихожей и ждал визитера. И в этот раз, честно, не думал, что все обойдется разговором. Надо отдать должное Горянскому. Он сначала постучал, а потом открыл дверь. Звонить не стал. «Где моя сестра?» Начал он без приветствий. Спит. Она сегодня очень устала. Я сложил руки на груди и ждал, что он еще мне скажет. Я не верю, что она по доброй воле осталась у тебя. Сходи и посмотри. Спальня там. Я кивнул головой в сторону комнаты, где спала Тася. Если разбудишь, убью. Только сначала я тебя убью. Петр прошел мимо меня, даже не оглядываясь. Такое впечатление, словно был у себя дома. Но дверь открыл тихонько, немного постоял над безмятежно спящей девушкой и также неслышно вышел за дверь. Я только тогда выдохнул. До последнего думал, что он сгребет ее с кровати и унесет отсюда. Повторяю свой вопрос. Петр угрожающе двинулся в мою сторону. Чем ты ей угрожал? Она никогда не осталась бы у тебя после того, что я ей рассказал. «Это не твое дело. Проверил, что с ней все в порядке? Отлично. Теперь убирайся отсюда. Пшел вон». Игорянский бросился на меня без предупреждения. Просто молниеносно я получил такой сильный удар в живот, что если бы не сгруппировался, не мог дышать бы очень долгое время, а потом сразу удар в голову, который уже успел блокировать. Мы оба ждали этой драки. У Петра были свои причины, у меня свои. Эта ситуация назревала не за последнюю неделю. Она назревала годами. И не зря у этого парня было на подпольном ринге прозвище «Бешеный». Драться он действительно умел, причем не по правилам. Но и у меня были свои тузы в рукаве. В этой драке должен был победить тот, у кого был холодный расчет и трезвая голова, а не дикая слепая жажда мести. Так что в проигрыше, похоже, мы были оба. И через некоторое время, изрядно побитые, тяжело дыша, стояли друг напротив друга, в разгромленной напрочь гостиной. «Что бы ты ей ни сказал, какие бы условия ни поставил», хрипло прошептал Горянский, держась за ребра и облизывая рассеченную губу. «Рано или поздно Тася выполнит эти условия и уйдет от тебя, перешагнет, чтобы начать новую жизнь, оставив тебя за бортом». Вот тогда я и посмотрю, как ты будешь корчиться в муках от того, что не сможешь ее вернуть. Я это знал, и было чертовски больно услышать это от человека, которого я ненавидел всей душой. Рано или поздно Тася меня бросит, когда поймет, что я не сделаю ничего, чтобы ей навредило. Больше не сделаю. И зачем я сейчас заставлял ее быть рядом, я не знал. Сейчас отпустить ее было уже невозможно. «Через некоторое время сделать это будет для меня смертельно». Все сказал. «Теперь проваливай. Я уже вычислил твоих кротов и уволил». Основательно допросив, Горянский сплюнул кровь прямо на пол и продолжил. «Ты сам не заметил, как погряз в этом по самые уши, да, Королев? Можешь сколько угодно долго обвинять и меня, и отца в незаконных сделках и тендерах, Да только сам в таких же сделках и участвуешь. Не заставляй меня принимать меры, иначе очень пожалеешь. Ой, как я испугался. Прямо трепещу. Только я повешу на тебя столько статей, что ты сядешь намного дольше, чем мой отец. Петр подошел ко мне ближе. И я прочитал в его глазах дикую ненависть ко мне. И понял, что нажил себе смертельного врага. Это я тебе как бывший наркоман говорю. Поверь. Твой ночной клуб может загреметь в очень глубокую яму, и люди, которым я поручу это сделать, церемониться не будут. Да мне плевать на его угрозы. За эти несколько лет я нарастил себя такую шкуру, что пуля не пробьет. Пусть попробует меня прогнуть. Поймет, что я тоже зубы имею. Блять, когда уже он наконец уйдет? Иначе будет чертовски стыдно упасть перед этим мудаком на колени в попытках сдержать стоны. Рвущийся из груди от боли во всем теле. Честно сказать, я был почти уверен, что он выглядит лучше меня. Мои молчаливые просьбы были, наконец, услышаны кем-то свыше. И, сверкнув напоследок яростным взглядом, Горянский, хромая, покинул мою квартиру. А я сполз по стене на пол и застонал. На всякий случай решил не проводить ревизию своих повреждений, чтобы не расстраиваться еще больше. Беспокоила сильнее всего боль в ребрах. Там точно была трещина, потому что я явно слышал хруст при ударе, а также ухо, из которого доносился странный шум и шла кровь. Похоже, барабанные перепонки — кранты. Ну а в зеркало решил не смотреть. Челюсть сломана не было, нос тоже и на том спасибо. Снова хлопнула входная дверь, и я застонал. Если Петр вернулся для продолжения, У меня не хватит сил сейчас, даже чтобы просто подняться ему навстречу. Но в разгромленную гостиную вошел Антон. Молодец, друг. Вовремя успел на подмогу. Пришел проверить, жив ты или нет. Тоха явно пытался сдержать улыбку, но у него плохо получалось. Отлично. Хоть у кого-то сегодня хорошее настроение. Спасибо за заботу. Ты так добр. Я и сам поражаюсь своей доброте, хохотнул Антон проходя мимо меня на кухню. Но ты это заслужил, честно. «Водки мне налей!» – проворчал я ему вслед. «Друг называется». Я медленно поднялся на ноги и захромал следом, окидывая взглядом бардак вокруг. Домработница приходила ко мне два раза в неделю, но ночью она вряд ли явится, даже если попрошу. Придется самому как-то попытаться прибраться а то Тася, проснувшись, завтра утром испугается. «Красавец!» С усмешкой меня разглядывая, Антоха поставил стопку водки на стол. «Тася может испугаться?» «Все, что тебя волнует в этот момент, это то, что Тася может испугаться?» На этот раз друг засмеялся. «Да ты влип похоже, крепко и надолго!» «Ей нельзя волноваться!» Я решил напомнить Ильинскому о состоянии здоровья своей девочки. Я думаю, она будет только рада, что тебя слегка помяли. Тоха налил себе тоже, и мы чокнулись. Горло обжег крепкий напиток, а потом по телу разлилось блаженное тепло, и напряжение немного спало. Умеешь ты утешить. Сам дров наломал, теперь сам и разгребай. А девочка вообще ни при чем. Знаю. Застонал я в ответ. Проникла в кровь, как наркотик. Теперь бежит по венам и вообще из головы не выходит. Думаю о ней все время, как идиот влюбленный. Ни разу со мной такого не было, даже когда в девятом классе сох по учительнице истории. «Ухо слышит?» Нахмурился Антон, протягивая руку и вытирая с шеи кровь. «Неужели все еще идет?» «Походу, нет». «А вы ничего». Антон снова оглянулся по сторонам. «Я думал, разгром будет больше». «Мы старались не шуметь», — проворчал я, а Тоха снова засмеялся. «Прости», — проговорил он, задыхаясь от смеха. «Я знаю, что это не смешно, правда. Все мои тщательно продуманные планы пошли наперекосяк. Надо было принимать дополнительные меры. Я обещал Тасе не трогать ее брата, а вот он такого обещания не давал». Его наработанные годами связи в наркомафии могли выйти мне боком. «Антон, нужно тщательно проверить систему безопасности клуба на наркотики. Я не боюсь угроз Горянского-младшего. Но он тебе ничего не сделает», – прервал меня на полуслове друг. «Почему ты так думаешь?» «Покатася в твоих руках, все его угрозы – пустой звук. Он сестру очень любит». И именно поэтому будет мстить мне вдвойне. И я так не думаю. Почему? Интуиция подсказывает.